Глава восьмая. О славном бое между храбрым бискайцем и доблестным ламанщицем. Пока они вели эту беседу, на дороге показались два монаха бендиктинца Они ехали на высоченных мулах, которых издали можно было принять за верблюдов. Зной и пыль заставили путников раскрыть широкие зонтики и надеть дорожные очки. За монахами ехала карета, окруженная четырьмя или пятью всадниками и двумя пешими погонщиками. Как выяснилось впоследствии, в карете находилась дама, направлявшаяся в Севилью к мужу. Едва Дон Кихот увидел монахов, он крикнул своему оруженосцу. «Ну, братец Санча, нам предстоит такое замечательное приключение, лучше которого и не придумаешь!» «Нет сомнения, что эти всадники в черном — злые волшебники, похитившие какую-то принцессу, чтобы увести ее бог знает куда. Но я во что бы то ни стало должен расстроить их адскую затею». «Смотрите, ваша милость», — ответил Санчо Панца. «Как бы вам не впутаться в скверную историю, эти всадники в черном — просто-напросто монахи-бенедиктинцы», а в каретии, должно быть, едут какие-нибудь путешественники. «Остановитесь, сеньор! Подумайте хорошенько, что вы делаете!» «Я уже говорил тебе, Санчо, что ты ничего не смыслишь в рыцарских приключениях. Но меня не проведешь!» С этими словами он поскакал вперед, и когда монахи приблизились на такое расстояние, что могли услышать эти слова, он остановил Рассенанта и закричал громким голосом. «О вы, злобные исчадия ада! Освободите немедленно благородных принцесс, которых вы похитили! Не то приготовьтесь принять смерть от моей руки, как достойную кару за ваши злодеяния!» Монахи придержали Мулов и остановились, пораженные странным видом и нелепыми речами Дон Кихота. Опомнившись от изумления, они ответили. «Синьор рыцарь, мы вовсе не злобные исчадия ада, а монахи ордена святого Бенедикта. Мы путешествуем по своим делам. А кто едет или кого везут в этой карете, нам неизвестно». «Нет, вам не обмануть меня! Знаю я вас, подлые лжецы!» — воскликнул Дон Кихот. И, не дожидаясь ответа, Он пришпорил Рассенанта и, опустив копье, с такой яростной отвагой напал на одного из монахов, что если бы тот сам не бросился на землю, он бы, наверное, вышиб его из седла и опасно ранил, а не то, пожалуй, и убил. Заметив, что монах лежит на земле, Санчо соскочил со сла и, подбежав к поверженному, стал снимать с него платье. Двое слуг, сопровождавших монахов, с угрозами набросились на Санчо. Напрасно Санчо кричал им, что по рыцарским законам он вправе получить добычу, которую завоевал в бою его господин. Слуги ничего не смыслили в рыцарских законах. Заметив, что донкихот вступил в разговор с путешественницей и не глядит в их сторону, они повалили Санчо на землю и избили его до полусмерти. Тем временем, перепуганный насмерть монах, поднялся с земли, вскочил на мула и помчался к поджидавшему его поодаль спутнику. Затем оба бенедиктинца, не дожидаясь, чем кончится эта странная история, поскакали дальше, крестясь с таким ужасом, словно сам дьявол гнался за ними по пятам. Между тем Дон Кихот обратился с такой речью к даме, сидевшей в карете. Ваша светлость, начал он. Вольна теперь располагать собой, как ей заблагорассудится. Ибо наглость ваших похитителей уже повержена в прах мощью моей руки. Но вы должны знать имя вашего спасителя. Я Донкихот Ламанчский, странствующий рыцарь, пленённый несравненной и прекрасной доньей Дульсинеей Табоской. В награду за услугу, которую я вам оказал, Прошу лишь об одном. Поезжайте в Тобоса. Явитесь перед лицом моей дамы и скажите ей, что это я даровал вам свободу. Один из конюхов, сопровождавших карету, родом бескаец, услышав, что донкихот требует, чтобы они вернулись в Тобоса, подъехал к нему, схватил за копье и закричал на ломаном испанском языке. «Ходи себе, рыцарь, ходи к черту, клянусь Господом Создателем, пусти карету, не то твоя голова долой, не будь я бескаец!» Дон Кихот отлично его понял и с большим достоинством ответил. «Жалкое создание! Если бы ты был не слугою, а рыцарем, я проучил бы тебя за дерзость и нахальство!» Но взбешенный бескаец закричал. «Как не рыцарь? Клянусь Богом, ты врешь!» Бросай копье, бери меч! Я бискайская земля, и дальгу на море, и дальгу на земле. Я тебе покажу, рыцарь я или нет. Эти дерзкие слова привели в ярость Дон Кихота. О, Дульсинея, госпожа моего сердца и цвет красоты! Помогите вашему рыцарю, который вступает в отчаянный бой, чтобы воздать должное вашей добродетели. И швырнув копье на землю, он выхватил меч и с бешеной отвагой устремился на Бескайца. Но и Бескайц не струсил. В мгновение ока он вытащил из стоявшей рядом кареты подушку и прикрылся ею словно щитом и поджидал врага, не двигаясь с места. Зрители, затаив дыхание, взирали на эту страшную схватку. Дама в карете и ее служанки творили молитвы, призывая всех святых на помощь своему слуге. Первым нанес удар вспыльчивый бескаец. Он обрушился на врага с такой яростью и силой, что, не повернись у него в руке меч, этот удар положил бы конец не только жестокому поединку, но и всем дальнейшим похождениям нашего рыцаря. Но благосклонная судьба, хранившая Дон Кихота для новых подвигов, повернула меч в руке противника так, что удар пришелся плашмя по левому плечу. Однако шлем его был разбит, край уха срезан, а с левого бока сорваны доспехи, которые с ужасающим грохотом упали на землю. Какое перо может описать ярость, охватившую Дон Кихота? Выпрямившись в стременах, он с таким бешенством ударил бескайцы по голове, что у того из носа, рта и ушей полилась кровь, Он зашатался и, наверное, бы вылетел из седла, если бы не ухватился за шею своего мула. Поводья выпали у него из рук, ноги выскользнули из стремян, перепуганный мул помчался по полю и, наконец, сбросил своего хозяина на землю. Когда бескаец свалился, Дон Кихот спрыгнул с лошади, подбежал к поверженному врагу и, занеся над ним свой меч, крикнул — чтобы тот сдавался. Но Бискайц был так оглушен, что не мог вымолвить ни слова. Ему, наверное, пришлось бы худо, ослепленный гневом Дон Кихот не пощадил бы его. Но на счастье бедняги дама, с трепетом следившая за поединком, выскочила из кареты и кинулась к нашему рыцарю, моля даровать жизнь ее слуге. «Я всегда к вашим услугам, прекрасная дама». «С большой важностью и достоинством», — ответил Дон Кихот. «И с удовольствием исполню вашу просьбу. Но на одном условии. Этот рыцарь должен обещать мне, что он отправится в село, называемое Табоса, и предстанет от моего имени перед несравненной Донней и Дульсинеей, а уж она распорядится им, как ей будет угодно». Перепуганная и огорченная дама, не разобрав толком, о чем он ее просит, и даже не расспросив, кто такая эта Адульсинея, обещала, что ее слуга в точности исполнит приказание рыцаря. — Я верю вашему слову, — сказал Дон Кихот, — и пощажу его, хотя он заслуживает жестокой кары.